The guns thank God the guns Пушки слава богу пушки Английский строка из стихотворения Редьярда Киплинга И беглое знакомство с корабельным составом эскадры специальной службы довольно, чтобы прийти к выводу, ни эта эскадра, хотя бы и в новом усиленном составе, ни даже два таких соединения не в состоянии выполнить задачу поставленную при царем Купером Ки лордами адмиралтейства. И дело даже не в минной опасности, с которой королевский флот не умел бороться. Проблема была в клыках британского льва, в пушках, ждущих своего часа в башнях, казематах и на батарейных палубах посудин Ее величество. Скажите любому, кто знаком с историей второй половины XIX века, слово пушки, и он, не задумываясь, ответит: "Круп". И правильно сделает. Сталелитейные заводы Круппа задавали мировой стандарт в артиллерии, особенно в производстве орудий крупных калибров. Недаром в Штальштате, мрачном логове отрицательного героя Жюль Верновских 500 миллионов Бегума, угадываются черты заводов Фридрих Круп АГ. Многовековое соперничество снаряда и брони привело к взрывному росту калибров корабельных пушек. Необходимость поражать цели на большой дистанции сделала снаряды коническими, орудия нарезными и казнозарядными. В 1867-1977 годах Крупп производил целую линейку тяжелых пушек, гаубиц и мортир калибром от 6 до 14 дюймов самого разного назначения: береговых, осадных, корабельных. Эти орудия, заслуженно принявшии круппу титул пушечного короля, стояли на вооружении многих стран от России до Японии. Крупповскими и созданными по их образцу орудиями обуховского сталелитейного завода были вооружены крепостные форты, Балтийские мониторы и Черноморские поповки. Англичане, конкуренты Германии и в индустрии, и в военном деле, пошли своим путем. Британский флот безусловно являлся законодателем мод военно-морской области. Но это имело довольно-таки неприятный побочный эффект. Если другие страны охотно копировали удачные британские конструкции или заказывали их на английских верфях, то сами англичане вынуждены были постоянно экспериментировать. В результате многие их боевые корабли стали по сути опытными образцами на которых обкатывались передовые и нередко ошибочные идеи. Новенькие с иголочки броненосцы оказывались попросту небоеспособны и тем не менее, числились на службе, входили в состав из кадр, завораживая лордов адмиралтейства, политиков, газетчиков и крикунов из гайд-парка своим количеством. Британия все еще правит морями, не так ли? Но самая тяжелая доля выпала корабельной артиллерии флота Ее величества достаточно сказать, что в 1865 году практически вся артиллерия британских броненосцев все еще оставалась дульнозарядной. Сколько мучений это доставляло британским морякам, страшно сказать. Представьте такое орудие, установленное, например, в башне монитора. После каждого выстрела его естественно надо перезаряжать, а значит либо втягивать громадину весом в несколько десятков тонн внутрь, где она к тому же отравит тесное помещение порцией пороховых газов, либо самим выбираться наружу и заряжать, подставляя расчет под град осколков. А ведь снаряды этих монстров весили не один десяток пудов, и на руках их уже было не поднять. Корабли пускались на ухищрения. Например, устанавливали досылатели, подающие снаряды в дуло орудия из-под палубы по наклонным желобам. Правда, для этого башню после каждого выстрела требовалось возвращать в диаметральную плоскость, до упора опустить стволы. Ясно, что ни о какой пристрелке речи быть не могло, в отличие от казнозарядных пушек, которые при перезарядке оставались наведенными на цель о скорострельности тоже говорить не приходилось. Дульнозарядные чудища хорошо и следовали один выстрел в 10-15 минут. Вспомните о десяти выстрелах, сделанных у Воскаром за три с лишним часа морского боя. Башня и орудия и система заряжения перуанского монитора были британскими. Королевский флот дольше других флотов хранил верность гладкоствольной артиллерии. Причина такого консерватизма, крылась, как ни странно, все в той же тяге британцев к прогрессу. Незадолго до Крымской войны они приняли на вооружение восьмидюймовые нарезные орудия системы Ланкастера с экзотической овально винтовальной сверловкой канала ствола. Несколько экземпляров попало под Севастополь, и большую их часть разорвало при первых же выстрелах. Надо ли говорить, что новомодные пушки были сняты с вооружения, и флот вернулся к дульнозарядным системам. Однако время гладкоствольных орудий уже прошло. Броня и новые дистанции боя требовали нарезных стволов, и в британском флоте начался мучительный период экспериментов с дульнозарядной нарезной артиллерией. Венцом его стала вульвическая система. Ее снаряды были оснащены выступами из мягкого металла, цинка или меди, которые при заряжании входили в нарезы ствола. При стрельбе эти нарезы очень быстро забивались сорванным металлом выступов, что приводило к разрывам стволов. Геркулес, флагманский броненосец вице-адмирала Эстели Купера Кип, нес восемь вульвических орудий калибра 10 дюймов, заряжаемых с дулом. При первой же практической стрельбе шесть из них вышли из строя, и это при том, что на учебных стрельбах использовали, как правило, половинные заряды. Лондонская Army and Navy Gazette писала по этому поводу: орудия самого сильного нашего броненосца приведены в негодность собственными снарядами. Предвидя близкую войну с Россией, Британское адмиралтейство выкупило строящийся для Бразилии броненосец Индепенденция, вооружённый казнозарядными орудиями системы Витворта. Переименованный в Нептун, он был срочно достроен и включен в эскадру специальной службы. Но лорды адмиралтейства и слышать не хотели о казенно-зарядных системах, а потому распорядились срочно заменить их вольвическими пушками. Но вот беда. Корпус Нептуна Не выдерживала отдачи при выстреле новых орудий 12-дюймового калибра, из-за чего пороховой заряд пришлось уменьшить, что отнюдь не улучшало баллистики. Система ответвра все же прижилась в королевском флоте, правда, лишь в качестве артиллерии среднего до 6,5 дюймов калибра. Стволы этих орудий были в сечении шестиугольными, снаряды при этом выглядели как скрученные по часовой стрелке гранённые болванки. Такие пушки могли быть только казнозарядными, но винтовые затворы, созданные витвортом, действовали очень медленно и были крайне ненадежны. Полигональные снаряды имели ряд неустранимых недостатков: Сложность изготовления, трудность заряжания, заклинивание в канале при стрельбе, etc., etc., etc. и так далее, и так далее, и так далее. латынь Летопись артиллерийских опытов с орудиями Витварта заключала одно солидное издание, представляет собой источник стыда для английской нации и позора для ее администрации. Так что, как не трудно в это поверить, но королевский флот в 60-80 годах XIX века, если и не был совершенно небоеспособен, то недалеко ушел от этого плачевного состояния. В известном нам варианте событий Британской империи сказочно повезло. В течение трех десятилетий ни одна из европейских держав не решалась испытать свои силы в противостоянии с владычицей морей. Но колесо судьбы совсем чуть-чуть вильнуло в накатанной колее. Великий князь Николай Николаевич выбрал из двух телеграмм своего августейшего брата не ту, И теперь и теперь пушкам эскадры вице-адмирала Купера предстояли смертельные дуэли с батареями Кронштадта и Свяборга, с башенными фрегатами, мониторами, канонерками Балтийского флота. И некому, некому было крикнуть британским морякам, неколебимо уверенным в мощи своего оружия: "Аве Цезарь! Marti turite salutant! Слався Цезарь!" идущий на смерть приветствует тебя